Глава 3. Из города в развалины. Разрушение первого иудейского храма, причины и к чему это привело. Эпиграф. Во все пределы иудеи проникнул трепет Иерей, отделив ретищем алтарь. Главу покрыв золой и прахом, народ завыл объятый страхом. Пушкин, когда владыка ассирийский. Итак, В 701 году до нашей эры Сеннахериб осадил Иерусалим. Однако вскоре он вынужден был снять осаду и заключить перемирие из-за разродившейся в его войске эпидемии. Ни одна другая столица, включая Дамаск и Самарию, первая книга Царств 16:24 не выдержала натиска ассирийских сил. И поэтому неожиданное спасение Иерусалима было воспринято современниками как чудо и укрепила веру в святость города, охраняемого Богом. Когда в 612 году до нашей эры ассирийская империя рушится под ударами вавилонских войск, иудейский царь Иосиягу Иоси 640-609 года до нашей эры делает смелую попытку объединения всех земель Эрец-Исраэль под своей властью. Он превращает Иерусалимский храм в единственный культовый центр не только для жителей иудеев, но и для остатков населения уничтоженного Израильского царства. И вот в 612 году до нашей эры пала столица Ассирийского царства Ниневия. Беда пришла с юга, из Вавилона. Когда мы описываем древнее царство Междуречья, помнить нужно совсем немного. Во времени возвышения прослеживается цепочка Шумер, Ассирия, Вавилон, Персидская империя. По географии, когда мы говорим Шумер или Вавилон, подразумевается южная область Междуречия, ближе к Персидскому заливу. Ассирия же находилась на севере, ближе к истокам Тигра и Эфрата. Персия же сама по себе не часть Междуречия, а область, находящаяся непосредственно к востоку. Палестина, соответственно, находилась от Междуречия, западу. На развалинах одряхлевшей Ассирии халдейский царь Набопалассар основал халдейское или Нововавилонское царство. После смерти Набопалассара вавилонский престол занял его сын Навуходоносор II. Правил с 605 по 562 год до нашей эры. После смерти отца, последовавшей 16 августа 605 года до нашей эры Навуходоносор, бывший в этот момент в войсках, спешно вернулся в Вавилон и в течение трех недель закончил коронационные торжества. На 23-й день после кончины отца Навуходоносор занял царский трон. Подобная стремительность, редкая для церемониального и неторопливого Востока и последовавшее затем молниеносное возвращение в армию, Показали, что империя попала в крепкие руки. Египетский фараон, наоборот, считал, что Вавилон после смерти правителя будет временно ослаблен. Желая ослабить нарастающую мощь Вавилонского царства, фараон начал военные действия против Навухода Нассора. Как он думал, удобный момент. Увы, эта война... Великих держав велась на территории Иудеи, в непосредственной близости от Иерусалима. Во время похода в Сирию и Палестину, июнь-декабрь 604 года до н.э., Навуха-Доносор покорил несколько мелких царств и княжеств, включая Иудею, захватил город Ашкелон, Асклон, разграбил и разрушил его. Окончательно усмирение Панес... Палестины заняло около трех лет. Подстрекаемый фараоном царь Иудей Иоаким отказался платить дан Навуходоносору и стал на сторону Египта. Тогда Навуходоносор молниеносным маршем прибыл в Иудею, захватил Иерусалим и угнал в плен многих евреев вместе с их царем. Творились эти дела в 603 году до нашей эры В армии Навуходоносора служили греческие наемники. В 601-600 годах до новой эры он вновь столкнулся с египтянами. И в начале кампании потерпел несколько серьезных поражений, явившихся результатом отступничества ряда покоренных государств, в том числе и иудеи. В результате на ухода на ссор был втянут в затяжную войну в Палестине. В 600-599 годах до нашей эры ему пришлось вернуться в Вавилон, где молодой царь организовал ремонт вышедших из строя боевых колесниц. Оппозиционное движение вавилоняном по-прежнему было очень сильным аплод недовольных продолжал оставаться иерусалим новый стратегический план разрабатываемый вавилонским царем с декабря 599 года по март 598 до нашей эры был нацелен на завоевание арабских племен и северо-западной аравии его стержнем являлась идея обязательной оккупации иудеи Годом позже Навуходоносор вступил в пределы Иудейского царства и 16 марта 597 года до нашей эры принял капитуляцию Иерусалима. Царь иоким не решился на сопротивление и открыл перед вавилонянами ворота. На престол вступил сын Иоакима Ихония, которому удалось договориться с великим воителем, но ненадолго. Так как он продолжал антивавилонскую политику отца, то в страну снова прибыл Навуходоносор с огромной армией и опять начал осаду Иерусалима. Ихония, вероятно, желая спасти Иерусалим от разрушения, покинул город и добровольно сдался неприятелю, вместе со всей семьей и придворными. Чтобы умилостивить победителя, он преподнес ему все драгоценности и сосуды из благородных металлов, какие были во дворце и храме. Но на этот раз Навуходоносор был неумолим. Вместе с царской семьей он угнал в Вавилон от 7 до 10 тысяч особо выдающихся иудейских граждан. Среди них был и пророк Иезекия, Иезекииль. Тогда же были вывезены храмовые и царские сокровища. На место Ихонии Навуходоносор назначил царем иудейским его дядю Матафанию, переименовав его в Циткиягу, Садыкиягу. Многие котре время в стране установился мир. Ситуация обострилась, когда в 595-594 годах до нашей эры в Вавилоне вспыхнула восстание, в котором приняли участие отдельные армейские части. Навуходоносор сумел быстро владеть положением и вскоре провел две успешные военные кампании в Сирии. В 594 году до нашей эры О дальнейших походах на Вухаданасора известно не из сохранившихся хроник, а из других источников, частично из Ветхого Завета, где приводится описание повторной осады Иерусалима и 13-летней осады Тира. Циткиягу был недальновидным политиком. Очень скоро он попал под влияние проегипетской группировки и страна снова вступила на опасный путь борьбы против Вавилона. Живший в это время пророк Еремия часто обращался к правителям и народу и в пламенных речах призывал их не дразнить вавилонского колоса. Он предупреждал также, что не надо особенно рассчитывать на помощь Египта, а нужно прежде всего покаяться и обратиться за помощью к небесному покровителю народа еврейского. Но иудеи были глухи, и проповеди избранника Божия они даже посадили его в тюрьму и жестоко избивали. Сейчас нам, конечно, легко критиковать неудачливых царей прошлого, однако постоянные метания между Египтом и царствами Междуречия вполне понятны для небольшой страны, лежащей между гигантами. Редко кому удается удержаться в такой позиции. Так Польша не смогла удержаться между Россией, Пруссией и Австрией и потеряла независимость.